Глава 65. Похороны сегодня, Пожар завтра. Что делает человека человеком? Чем мы отличаемся от прочих приматов и остальных млекопитающих? Начало истории цивилизованного человека положило обычай хоронить своих усопших. Поэтому даже каннибалы, аккуратно закапывающие в землю тщательно обглоданные косточки ближнего своего, могут заслуженно носить высокое звание человека разумного. Похороны Кати были немноголюдными. Скандальный оттенок, вызванный странными обстоятельствами ее смерти, не позволил отцу покойной провести обряд с той светской пышностью, которая присуща похоронам людей его круга. Люди, собравшиеся солнечным днем на одном из умеренно престижных московских кладбищ, стихийно разделились на две группы. В центре одной из них, которая располагалась непосредственно у открытой могилы, находился Василий Степанович. Выражение его глаз скрывали затемненные очки». За его спиной располагалась тайка родственников и соратников по бизнесу. Чуть в стороне, сцепив руки замком и широко расставив ноги, озирали окрестности трое дюжих телохранителей олигарха. Савельев приехал на кладбище, но подойти к отцу Кати было выше его сил. Как такое могло произойти? В голове не укладывалось. «Василий Степанович, грозный олигарх и отец Кати. Кто он? Смертельно опасный противник? Враг? Убитый горем отец, потерявший единственную дочь? Безжалостный убийца?» Мысли путались, кровь стучала в висках, а дуряющий запах цветущей повсюду сирени туманил рассудок. Все это напоминало дурной сон, кошмар, из вязкого ужаса, которого никак не получалось выбраться. «Катюша, Катенька, солнышко, счастье мое!» Стас почувствовал, как темнеет в глазах от обрушившегося горя и отчаяния. Разбилось счастье, звенящая пустота и холод в душе. Оборвалась кинопленка, где промелькнули счастливые кадры их с Катей истории любви. Ее голос, смех, взгляды, жесты, движения... «Раз! И нет ничего! Не будет хэппи-энда!» С окаменевшим лицом Стас стоял в стороне от группы родственников. К нему стихийно потянулись друзья его невесты. Леносик и Лёша Карпов синхронно хлюпали носами, поддерживая Стаса под правый и левый локоть соответственно. Рядом журналист Лёвченко, потупив голову, переминался с ноги на ногу. Он только что принял важное решение – Прямо на кладбище ему позвонил редактор одного светского еженедельника и предложил журналисту написать репортаж из скандальных похорон. Гонорар предлагался достаточно увесистый. К чести акулы-пера нужно сказать, что обозначенная сумма вызвала только секундную задержку с ответом. Левченко отказался поставлять колоритные сплетни с похорон своей подруги и сделал это в очень грубой форме. Дальнейшая публикация его материала в престижном издании отныне была исключена. От окружавшей олигарха группы людей незаметно отделилась одна фигура. Ольга Кузнецова с бледным как мел лицом подошла к Савильеву. «Стас, я не знала», – тихо проговорила она, коснувшись его плеча. «Ничего не говори сейчас», – едва сумела рожать стиснутые зубы Савельев. Все шло своим чередом – речи, слезы, проход вдоль могилы, соболезнования родными и близким. Только Стас не сошел со своего места. Он стоял, слегка раскачиваясь на пятках, не отводя взгляд от могилы. Церемония завершилась, люди потянулись к выходу с кладбища. Леносий и Карпов, легонько подталкивая под локти Савельева, постарались пристроиться к хвосту процессии. Чтобы выйти из состояния оцепенения, Стас буквально заставил себя снова взяться за работу. Но было заметно, что он двигается, говорит, совершает все необходимые действия на автомате, как робот, четко, просчитано, без эмоций. Через несколько дней после похорон в офисе Савельева раздался очередной звонок. Секретарша из приемной Стабико сообщила главе фронта о том, что ее босс хочет с ним встретиться. Личная безопасность ему при этом гарантирована. «Вы предлагаете мне приехать к вам в офис?» — спросил Стас. «Нет, Василий Степанович пожелал, чтобы разговор состоялся в неформальной обстановке». «Хорошо, но у меня сегодня много дел», — слукавил Савельев. «Много времени у вас эта встреча не займет. Посмотрите, пожалуйста, в окно». Савельев исполнил эту просьбу. Прямо перед дверью его офиса стоял лимузин пронзительно-черного цвета. Задняя дверка машины была предупредительно распахнута. Стас положил трубку и вышел на улицу. Он шагнул в салон и разместился на кожаном диванчике. Напротив него сидел Катин отец. Василий Степанович сделал большой глоток из горлышка бутылки и протянул стеклянный сосуд Стасу. «Держи, помянем Катюшу. Девятый день сегодня». Несостоявшийся зятель олигарха предложение принял. Он отхлебнул обжигающий напиток, поставил бутылку между колен и вопросительно посмотрел на своего визави. «Спасибо, что принял мое приглашение. Не побоялся». — начал Василий Степанович. — А я теперь ничего не боюсь, — глухо ответил Стас. — Все самое страшное со мной уже произошло. Ты не прав. Тебе еще вся жизнь впереди. И самое страшное, может быть, тоже. А вот со мной действительно приключилась непоправимая беда. — Вы же сами во всем виноваты! — Савельев посмотрел прямо в глаза Катиному отцу. — Слушай сюда, волчонок! Василий Степанович вызов Стаса принял и взгляда не отвел. «Я волк матерый, так что могу тебе еще жизни поучить. В том, что произошло, никто не виноват. Никто из людей. А кто тогда? Судьба, фатум, рок, предопределение. Называй как хочешь». «Вы хотите сказать, что от человека в этой жизни ничего не зависит?» «Не все так просто. Если человек попал в поток судьбы, его несет. И он действительно уже ничего поделать не может». Но в этом потоке встречаются развилки. Их иногда называют точки бифуркации. И в этих точках человек может выбирать, по какой стремлению ему плыть дальше. Сделал выбор. Поворот. И опять от тебя ничего не зависит. До следующей точки бифуркации. И ты, и я, и Катя в разное время выбрали свои развилки. А потом нас увлекло одним мощным потоком. Вот и все. И что теперь? А теперь как раз время выбора подоспело. И его, и твоего. Так что нам вместе решать. А раз вы такой матерый, вам первому слово. Стас откинулся на спинку дивана. Хорошо. Василий Степанович вытащил из кармана ароматную сигару, отрезал при помощи золотой гильотинки кончик коричневого цилиндра и закурил. Так вот, однажды ты лишил меня моей законной добычи. «Это о каком таком законе вы говорите?» — прервал олигарха аудитор. «О том законе, по которому живут джунгли, бизнес и тайга. О законе силы. Так что это была моя добыча. И если хоть раз дашь слабину, позволишь вырвать кусок из пасти, тебя затопчут. И в джунглях, и в тайге, и в бизнесе. Как ты думаешь, что я должен был с тобой делать?» Василий Степанович выпустил кольцо сигарного дыма. Савельев пожал плечами. «Ты прекрасно все понимаешь. И когда принимал решение о начале операции, ты выбрал очень опасный поток. А когда сделал Кате предложение, то это тоже повлияло на твою судьбу». «Именно благодаря выбору во второй точке бифуркации ты в конце концов и остаешься жить. Я знаю свою дочь». Василий Степанович запнулся. Точнее, знал. «Неважно. Главное, она никогда не была легкомысленным человеком, а потому не стала бы выходить замуж за плохого никчемного человека». «Поэтому, господин Савельев, я считаю, что счеты между нами исчерпаны. Вы мне ничего не должны». Стас, понимая, что разговор закончен, коротко кивнул и приподнялся с дивана, собираясь покинуть салон лимузина. «Постой, парень, не торопись», — раздался за его плечом голос олигарха. Стас обернулся, Василий Степанович протягивал ему руку. В ней был белый бумажный прямоугольник. «Возьми, здесь мой прямой телефон. Я всегда на связи». Мало ли что в жизни происходит Может тебе как-нибудь пригодится Стас проводил взглядом рванувший с места лимузин Из-за поворота выехала раздолбанная Волга Водитель оказался любителем ретро-музыки Раздавалась из салона Савелий втряхнул головой Да, беда эта отняла тебя так жестоко, Катюша Прости, видимо суждено мне сгореть на работе «Гореть можно по-разному. Тусклым пламенем домашней газовой горелки, пляшущим огоньком небольшого костра, искрами от сгорающего феникса, сердцем Данка, на месте которого уже стучит в грудь пепел класса. «А я сгорю так, что мало никому не покажется. Этот фейерверк с луны виден будет». Стас решительно направился к офису. В кармане призывно зазвенел телефон».